Ария, как обычно, сидела на своем излюбленном месте в загробной жизни и попивала коктейль. Когда одна из Азари прибежала с новостями о неудавшейся попытке взять Грейсона живым. "Аргуны и Санак убиты», сказала она. «Грейсон сбежал. Кидо и его люди идут за ним». Черты и лица королевы пиратов остались неподвижны. Она прекрасно скрывала свое крайнее неудовольствие. «А что Сандерс и Андерсон? Я не знаю». Покачала головой посланница. Кидо ничего о них не сказал. «Тогда почему ты здесь?» – холодно спросила Ария. Кидо послал за подкреплением. Он сказал, что Грейсон изменился. «Изменился? В каком смысле?» «Какие-то кибернетические улучшения. Он не углублялся в подробности». Ария выругалась про себя. «Не нужно было доверять Церберу». Она не сомневалась, что там знали об улучшении Грейсона, и более того, возможно, это было делом их рук. Однако ее никто не предупредил. Если бы она знала, она послала бы за ним больше людей, а может пересмотрела бы свои планы взять его живым. Но также она злилась и на себя. Ей так хотелось отомстить за смерть Лизель, что она приняла предложение Цербера, несмотря на собственные сомнения. Она позволила чувствам к собственной дочери взять верх над своими суждениями. Она смешала эмоции с делами. Больше она такой ошибки не допустит. «Дайте Кидо все, что ему нужно», — ответила она. «И предупреди всех, увидят Грейсона, пусть стреляют на поражение. Постарайтесь свести потери мирного населения к минимуму, но если что-то случится, я никого не буду наказывать». Посланница кивнула и бросилась выполнять приказы. Ария посмотрела ей вслед и вернулась к коктейлю, размышляя о том, как отомстит Церберу и призраку.